Глава 21. Ждать действительно пришлось больше часа, но Андрей никуда не торопился, так что спокойно наслаждался едой и мелодиями. Трактирщик Дромс, работавший с клиентами возле стойки, помогавший служанке разливать эль, ушел в подсобку, вскоре оттуда появился, дождался, пока молодой гость обратит внимание на его пристальный взгляд и сделал едва заметный приглашающий жест. Андрей кивнул, оставил на столе щедрые чаевые, раз на дромовщину и поднялся со скамьи. «Приятного аппетита!» — пожелал землянин, проходя мимо стола, за которым сидели неудачливые грабители. Те наверняка восприняли его слова как издевку, дернулись, но что-то отвечать не стали. «Вот это Генрик!» трактирщик за плечо подтянул к себе стоявшего в темном коридоре мальчишку. — Он проводит куда нужно. С тобой согласились поговорить. На улицу, вслед за проводником, Немченко вышел через черный ход. Миновали птичник, дровяник, калитку и двинулись по узкому проулку между складами и оградой конного двора, из которого несло запахом свежего навоза. Мальчишка шел достаточно быстро, не оборачивался и, что удивительно для сорванца, его 10-12-летнего возраста, не произносил ни слова. Попаданец-то думал, что тот будет трещать без умолку. Может, не мой? — Тебе сюда, почтенный, — сказал проводник, через четверть часа блужданий приведя Ол-Рея к неприметному одноэтажному жилому дому в рядах таких же однотипных строений. «Сапоги только вымыть, Вот щетка». Показал он на висевшую входа жесткую небольшую метелку. Там же стоял наполненный наполовину водой таз. «Значит, парнишка все же не мой, как показалось». Он постучал в дверь, обычную деревянную, четыре раза, сделав после первого удара двухсекундный перерыв. Самому пустыннику у Мишавара по прозвищу «Мешок» бывать не доводилось. Но от своего бывшего, безжалостно убитого им, как и другие молодого подельника, сына разорившегося ювелира, он хорошо знал обстановку в логове столичного авторитета и щедро поделился этим знанием с благородным Андом. Землянин хорошо представлял, что сейчас увидит внутри, не рассчитывая ни на какие сюрпризы, один из которых его все же там поджидал, хотя начало ничего такого не предвещало. — Оружие отдай, — сказал молодой светловолосый мужчина в одежде подмастерья, какого-то тремесленника, ничуть не напоминавший своим видом бандита. — Будешь уходить? Верну. — Если будешь. — усмехнулся вполне добродушно. В холле находилось четыре человека. За тем, кто принял меч и кинжал у Ол-Рея, стоял еще один мужчина с тесаком на поясе и короткой дубинкой в руке, будто трактирный вышибала. Возле противоположной от очага стены, за столом, на котором лежали кости и игральная доска, сидели парень и девушка. Собственно, девица и оказалась тем самым сюрпризом. Аля, та самая воровка по кличке Гадюка, спасенная попаданцем из подземелья ратуши и предупредившая после своего спасителя о появлении пустынника, Посмотрела на гостя с изумлением, но быстро взяла себя в руки. Ее взгляд вновь перестал выражать что-то, кроме обычного любопытства. Быстро сообразила, что не носящий знаки Ола благородный Ант вряд ли хочет, чтобы его тут узнали. «Так и будете меня на пороге держать?» — равнодушно поинтересовался землянин. Он надеялся, что на его лице не появилось эмоций, подобных тем, что промелькнули у гадюки. хотя, конечно же, встретить в логове столичного авторитета старую знакомую он никак не ожидал. «Нет, что ты!» — усмехнулся, стоявший за спиной первого бандит. «Проходи!» Вообще, появление Али в Дали имело понятное объяснение. Сидеть в сельской глуши этой весьма активной особи наверняка быстро наскучило. Ее внешность хорошо известна страже Нагобинской провинции. После побега гадюку разыскивают с удвоенным рвением, так что податься в столицу — естественное решение, тем более что между преступными организациями различных городов существуют надежные взаимовыгодные связи, ведь сбывать награбленное и наворованное лучше всего там, где его не опознают. Эти мысли промелькнули в голове Олрея, пока он шел к правому проходу из холла. «А -то — А парень-то нагловатый! — хриплым голосом произнес, сидевший за столом с гадюкой. — Зато не трусливый, ответил тот, кто встретил посетителя. «Идем — Идем! — приложил он руку Немченко к спине между лопаток. — Тебе сюда! В темноватом коридоре какая-то пожилая женщина, согнувшись в три погибели, мыла полы. Она разогнулась и прижалась к стене, освобождая проход, в конце которого попаданец увидел обитую кожей дверь, как у декана факультета, где учился студент Немченко. У Андрея даже сердце сжалось от нахлынувших вдруг воспоминаний. Одернул себя резко. Сейчас точно не время ностальгировать. — Шеф, там этот! Пришел — пришел! Просунув голову в дверную щель, доложил сопровождающий. «Заходите — Заходите! — послышалось в ответ. Кабинет уголовного авторитета больше напоминал рабочую комнату какого-нибудь уважаемого торговца или чиновника. Дорогая мебель темно-красного цвета, столы, высокие открытые шкафы с книгами и стопками бумаг, кожаные кресла и диван. Даже у уголовников в столице особенный шик. Разве это сравнишь с лежбищами Сиплова или Бурова? Те хоть и разбогатели, но как были, по сути, гопниками. Так ими и остались. За столом восседал пожилой мужчина за шестьдесят, седой, но не плешивый и не облысевший, коротко подстриженный, со сломанными, как у борца, ушами и светлыми чуть на выкате глазами. Он отодвинул от себя в сторону свиток и с едва заметной усмешкой посмотрел на визитера. «Смотрю, мой давний знакомый нашел себе другого помощника. Что, опять моя помощь потребовалась? Садись». Вот так просто, без затей, обращается могущественный уголовный авторитет к обычному посреднику?» Немченко внутренне усмехнулся. Показалось, что мешок каким-то образом получил напутствие от своих земных собратьев. Будь попроще, и люди сами к тебе потянутся. «Да, мой наниматель хочет восстановить сотрудничество на прежних условиях». «Деньги в обмен на информацию и кое-какую помощь. Задаток прислал, как обычно». Попаданец сел и извлек из-за пазухи совсем маленький мешочек сотней оборов. Пять золотых монет всего. И положил, протянув руку ближе к авторитету. Прежний его посредник уехал. Теперь я буду передавать просьбы и оплату. Уехал. Ну-ну. Авторитет внимательнее присмотрелся к посетителю, и легкая полуулыбка вдруг у него исчезла. «Руник, выйди!» — приказал он сопровождающему. «Шеф!» — я сказал, выйди. В голосе хозяина кабинета звякнул металл. Когда за сопровождающим бандитом закрылась дверь, мешок встал из кресла, дошел до шкафа, Взял оттуда бутыль вина и два серебряных кубка и вернулся назад. Андрей наблюдал за его действиями с удивлением. — Простите, Ол, не сразу догадался, кто ко мне пожаловал. Он принялся наполнять кубки. — Прости, почтенный Мишавар, я не совсем понимаю, за кого ты меня принимаешь. — За того? — Кто вы есть? Мешок поставил бутыль на стол и придвинул один из кубков в гостю. «Я ведь не первый день живу, благородный господин. Чутье приобрел, сами понимаете, недаром. Взгляд тола от меня не спрячешь». «Да, тут явная промашка получается», — подумал Андрей. «Надо было учитывать, что полученные власть, магическое могущество и богатство внутренне изменили и намерянина». Одной только внешней маской, даже используя сумрачный образ, скрывать свою суть уже не получается. Давно было пора осваивать актерское умение перевоплощений, чтобы не только снаружи, но и изнутри соответствовать принятому образу». «И что это меняет?» — как можно небрежнее пожал плечами попаданец. «Ты считаешь, твой давний знакомый не мог обратиться к магу за помощью в посредничестве?» «Еще не договорив...» Понял, что сморозил глупость. Ну и ладно, вдруг прокатит. Не прокатило, хотя на смешку хозяин кабинета постарался скрыть. «Вы угощаетесь? мягко напомнил мешок про вино. «Такое, где попало, не купишь. Мне специально из Альтезиана привезли. Вы ведь андаурей. не удивляйтесь». Мой, скажем так, покровитель на днях предупредил, что молодой владетель с Востока Делиора, скорее всего, меня навестит. Извиняюсь, сразу не сообразил, что это вы есть. Немченко растерялся так, как с ним давненько уже не бывало. Почему-то промелькнуло воспоминание о фильме, который он в дороге показывал своим подругам. Трест, который лопнул, по рассказам замечательного американского писателя О. Генри. Последняя серия из него, та, в которой пара провинциальных жуликов прибывают в Вашингтон, преисполненная радужных надежд заработать на наивных горожанах огромные деньги, но вместо этого становятся жертвами таких матерых мошенников, по сравнению с которыми оказались сущими наивными детьми. «Получается, что умный и расчетливый Андо Рэй находится под присмотром, и что хуже всего, его действия достаточно четко предугадываются. «Знаешь даже, как меня зовут?» — приподнял Немченко бровь. «Тогда позволь узнать, от кого. Кто твой покровитель?» Таня вела себя тихо, не подавая сигналов. Андрей не чувствовал ее тревоги. «Значит, опасных для тени амулетов поблизости нет». «Пока можно сильно за свою безопасность не переживать». «Я не могу вам его назвать, господин Анд. Авторитет по умолчанию понял, что с именем гостя не ошибся. «Зато скажу, что он сам с вами встретится в ближайшее время, чтобы обговорить все имеющиеся у вас вопросы. Он сам сказал мне об этом сообщить. Что-нибудь еще, кроме вина, желаете?» Это так звучит, наш разговор закончен. Немченко прекрасно понял, что больше ничего не добьется. Схватить и пытать? Чепуха. Вскоре и без этого все прояснится. Кто может быть покровителем у такого важного бандита? Явно человек очень непростой. Тем не менее, не полагаясь только на добрую волю неизвестного, землянин навесил на Мишавара слухача, как минуты назад сделал то же самое со своей старой знакомой, молодой воровкой Алией, по прозвищу Гадюка. «Спасибо, но я только что из-за стола», — отказался Андрей, поднимаясь, почему-то обидно чувствуя себя немного оказавшимся в дураках. «Дромс хорошо меня попутчивал. Всего доброго». Он развернулся и направился к двери. «Подождите, Урой, догнал его авторитет. «Деньги-то ваши заберите». — вложил он в руку покидавшего кабинет гостя мешочек. — А трактирщику вы сколько дали? — Сколько бы ни дал, пусть остается у него, — ухмыльнулся попаданец. — свое отработал. — Как скажете, как скажете, — закивал авторитет. — Позвольте дать вам один совет. — Ну? — К моим, скажем так, коллегам-конкурентам не ходите, не тратьте время. Я уверен, они от своих покровителей получили подобное же распоряжение, что, к сожалению, выдали мне». «Даже так? Серьезно тут у вас поставлено?» Вышел из кабинета и направился к выходу, не глядя по сторонам, чтобы не сталкиваться взглядами с гадюкой, по пути забрал свой меч. Идя вдоль ограды, не проверялся. Слежку, даже если мешок кого-то и направил вслед, Ждет облом. Через два десятка шагов на повороте переместился в сумрак и дальше уже двигался, оставаясь в невидимости, заодно слушая авторитета и алю, используя своих разведчиков. Хватило десяти минут, чтобы понять, что ничего интересного он в ближайшее время не узнает. Мишавар обсуждал с кем-то из подельников контрабанду имперских тканей, ни словом не упоминая о недавнем визитере. Адюка тоже про Волрей никому ничего не говорила, ругалась с партнерами по игре в кости и словесно отбивалась от попыток заигрывания. Перехватив прослушку сумрачным путем, вернулся в свой родовой особняк, сразу в гардеробную. Не вызывая слуг, скинул себе одежду и грязную обувь, надел домашнее и направился в мыльню ополоснуться. Но выйдя в коридор, увидел поднимавшуюся по лестнице Джису. Просто день сюрпризов какой-то. Супруга сейчас должна была с подругами ездить по ювелирным лавкам. Вместо этого она здесь. Да еще явно не в духе. «Джи, а ты чего здесь?» «Беда, Андрей», — выдохнула она. «Ты куда собрался?» «Ну, вообще-то, быстро помыться и отправиться во дворец. С тобой-то что случилось? Какая беда?» «Самая настоящая». «Эмга! Ты где, дура?» Крикнула она вниз и опять тяжело вздохнула. «Пойдем поделюсь, успеешь еще в мыльню». Рабыни с опозданием прибежавшей в гардеробную госпожи влетела пара увесистых пощечин, поэтому разместившийся на стуле и наблюдавший за переодеванием Джис Андрей решил не шутить по поводу несчастья обрушившегося на плечи родной жены. К тому же он видел, что любимая действительно расстроена почти до слез. Сыпать ей соль на рану было бы откровенным свинством. Проблема оказалась в том, что и король, и ректор назначили дворцовый и университетские осенние балы на один и тот же день. Меньше всего кто-то из них мог подумать о том, что одна красивая молодая особа может совмещать в себе и полноправную владельницу, которой надлежало быть на королевском приеме, и студентку. Если такое когда-либо случалось, то история о том не помнит. Джиса ведь тщательно подбирала платье и украшения как для одного мероприятия, так и для другого. А теперь от какого-то из комплектов придется отказаться за одно с половиной желания блистать и там, и там. А может, вначале съездим в университет, побудем немного среди твоих однокашников и преподавателей? Покажешь им меня и свои безделушки, а после во дворец. Или наоборот. Ты смеешься? Это невозможно. Как на нас посмотрят, если мы заявимся с большим опозданием? Различных тонкостей этикета землянин все еще не знал. Поэтому и предложил, судя по реакции жены, сущую глупость. Бывает. Но как-то хотелось отвлечь Джису от свалившегося несчастья. Он чувствовал, что вот-вот из ее прекрасных глаз готовы хлынуть злые слезы. Не каждый мужчина может понять женщин. Немченко мог. «Клин клином», — догадался он. «Надо быстрее поделиться с ней его проблемами. Тогда она отвлечется от своих». Мга, выйди», — приказал он заплаканной девушке. Служенка даже не дернулась. Для нее в этой семье был только один командир. «Госпожа! Пошла вон!» Подтвердил распоряжение супруга Ола Рей, и лишь после этого рабыня убралась за дверь. Он поведал о своем посещении мешка и чем этот его визит закончился. Встреча с гадюкой его нисколько не встревожила. За воровку он был спокоен, не станет она рассказывать об их знакомстве. Зачем ей? А вот встретиться наверняка захочет. Что ж, он тоже не против поговорить со старой знакомой. Андрея больше интересовало, кто мог собирать о нем сведения и так хорошо предугадать его действия. Первый вариант лежал на поверхности — тайная служба, но ее сотрудники вполне могли пригласить ол на беседу в те дни, когда он пребывал во дворце по делам наследства. К чему службе королевской безопасности наводить к нему мосты, используя уголовников? я тоже не думаю что это кто то из них или королевских сановников поддержала его сомнение джиса а ведь получилось ее отвлечь от расстроенных чувств правда непонятно надолго ли покровителем твоего мешка может быть один из могущественных магов мой папа тебе их называл они все сейчас в столице зачем мешок не мой не придирайся к словам отмахнулась супруга нужно ли нам гадать «Скоро через твоих слухачей все узнаем. Или не узнаем. Если там действительно Ол или Ола десятого ранга, твой разведчик не сработает». «Ола?» «Ну да». «Ты чем, папу, слушал? Ола же ли Гиспас, как и я, адептка Земли? Только наивысшего ранга?» «Я думал, Гиспас — это мужчина. Ну ладно, остальные, ну, Рамсван, Ольмар, Туалар, они тоже?» «Нет». Хихикнул Джиса, и слава Всевышнему, что ее настроение пришло в норму, а то больно было смотреть. Насчет них ты не ошибся, мужчины. Тувалару чуть за тридцать, другие двое в очень почтенном возрасте. Ладно, Андрей, есть у нас сегодня и хорошие события. Я дала одногруппницам и одногруппникам оценить наши синема с Томом и Джерри и, ну, погоди для начала, все в полнейшем восторге. Вот видишь, «Нашли кому сбывать?» «Нет, тут все не совсем в порядке. Дело даже не в том, что вместо лекции начнут погружаться в твои истории. Большинство студентов не очень обеспечены деньгами, да и те стараются в кабаках потратить. Продавать станем через лавку. Просто убедилась, что товар будет очень востребован. Лишь успевай записывать». От разговора их отвлек Эльми, явившийся пообедать на дармовщину знал, что не прогонят от стола, и заодно рассказать о школе, которую он подобрал для обучения Жоры и Гани.